Ее слова перешли в злобное фырчание. Слово мавера никак не давалось ей. Они о! женщина указала на свой рот и неожиданно высунула язык. Саша вздрогнул и отвернулся. Язык у женщины был почти наполовину отрезан. Я. Майра показывала что-то на пальцах, но Саша не понял, и тогда она неожиданно легко поднялась на цыпочки и сделала несколько необычно грациозных движений. «Вы были танцовщицей?» — догадался Саша. Женщина радостно закивала. «Стоя, стояла!» — и снова указала на свой рот. «Они отрезали вам язык, чтобы вы никогда не могли рассказать?» Женщина снова закивала, и на этот раз в ее глазах стояли слезы. «Покажите мне, где он, этот Майера нахр!» — попросил Саша, протягивая ей карту. «Я хочу спасти свою невесту!» Майра взяла карту и повертела ее в руках. Похоже, она никогда прежде не видела такой штуковины. Пожав плечами, она вернула карту Саши. «Вы умеете читать?» — спросил он. Женщина отрицательно покачала головой и обхватила лицо руками. Похоже, она страстно желала помочь, но ничего не могла для него сделать. «Майра нахр! Это город?» Майра качает головой. «Рядом! Есть город!» Она улыбается и кивает. Ахен. получается у нее. «Ангрен?» — смотрит Саша на карту. Майра морщится и селится. Повторить название города, но ей это не удается. Тогда Саша принялся читать ей названия городов, обозначенных на карте. Сначала он читал названия ближайших городов. Потом перечел все города в Каканском и Хивинском ханствах. Снова не то. «Ташкент!» — наконец произнес он, и Майра радостно кивнула. «Ого!» — воскликнул Саша. «Далековато. Да еще и через реку нужно переправиться». Майра схватила его за руку и снова затрясла головой. Ты хочешь сказать, что через реку не нужно? А, -а, а утвердительно кивала цыганка. Сколько же ей лет? думал Саша. Не больше сорока. И ее изгнали, потому что она утратила молодость и стала никому не нужна. Изгнали и подрезали язык, чтобы не выболтало каких-то тайн. Он протянул женщине серебряную монету, но та даже не взглянула на нее. «Убей!» — сказала ему цыганка. «Убить?» — переспросил Саша. «Ты хочешь, чтобы я убил твоего обидчика в Мавераннахре? Ну кого же?» «Всех!» — с трудом выговорила Майра и сжала кулаки. Саша поклонился, вышел из дома цыганки и отправился в путь. Что он теперь знал? Он знал, что Маверанахр, хотя и не нанесен ни на одну карту, все-таки существует. Он знал, что люди боятся даже говорить о нем. Он знал, как там обращаются с женщинами. Но он не знал главного, там ли его Алиса. А если там, то не она ли совсем недавно вышла замуж за тамошнего принца. Впрочем, последнее его волновало меньше всего. Все, что произошло с ним с тех пор, как пропала Алиса, казалось сном. Скитания по пустыне окончательно убедили его в нереальности происходящего. Здешняя страна была похожа на вымысел, на сказку. И он шел по ней тем самым добрым молодцем, которому предстоит вырвать свою возлюбленную царевну из лапкащая бессмертного – Он везет Алису в Петербург из сказки в реальную жизнь. Они будут жить долго и счастливо, а воспоминания о Мавероннахре останутся только дурным сном. 5 ноября. Утро 5 ноября началось с дождя. В Мавероннахре это был первый осенний дождь, и, проснувшись, Алиса долго не могла понять, Что там шелестит за окном? Но вставать ей сегодня почему-то совершенно не хотелось. То ли не здоровилась, то ли она просто раскисла от скуки. Девушки явились за ней, как всегда, толпой и под руки увели из спальни.